Глава 13. Как только мяч оказался в воздухе, Лаура хлопнула в ладоши. Они отрабатывали этот прием, чтобы Патрик знал, когда прыгать. Патрик пригнулся чтобы оттолкнуться, но 103 вдруг наступил ему на ногу, перехватил мяч и отпасовал 87-й. Та, смешно вытянув шею из своего шарфа, провела мяч несколько шагов и сделала пас в пол. Мяч отскочил прямо в руки 92-му который, позабыв о ревматизме, подпрыгнул и забросил мяч. «Судья!» — пожаловался Патрик. «Он мне на ногу наступил!» Судья пожал плечами и отдал команду продолжать. «Прости, красавица!» — лучезарно улыбнулся 103-й. К нашей скамейке запасных с верхних рядов спустился мелкий парнишка в черных очках на половину лица, в которых он был на комара похож. На голове у него торчком стояла огненно-рыжая афроприческа. «Не кажется вам, что как-то подозрительно много рыжих вокруг развелось в последнее время?» Парнишка хлопнул Саму по спине. «Че как, бро? Не пускай тебя громила играть?» Спросил он, кивая на тренера. «Привет, Камал!» — ответил Саму. «Пока нет. Думаю, во второй четверти выйду». Из огромных наушников у Камала на голове застучали такие громкие биты, что комариные очки так и запрыгали у него на носу. «Чего?» — переспросил Камал, который, ясное дело, Саму не услышал. «Попозже выйду!» — проорал Саму. Камал сдвинул наушник с одного уха, и биты покатились по всему залу. Запасные игроки золотой молодежи на своей скамейке начали раскачиваться и притоптывать в такт. Тренер Эванс прошил его таким взглядом, что жирло вулкана можно заморозить. «Все-все, ухожу», пробормотал Камал. «Если что, я тут, бро». Играли мы из рук вон плохо. У Бермудеса руки дрожали. Лаура никак не могла отнять мяч у старичка, потому что это было невежливо. Патрик носился взад-вперед на каждый звук, а Нико, как на назло, постоянно мазал. Одна Дуна играла по-обычному жестко. Парочки старикашек отсыпало своих фирменных проклятий, а 83-му, который, я вспомнил, в пиццерии вынимал вставную челюсть. Во время столкновений уже четыре раза выбило стеклянный глаз. В целом, каждый бегал сам по себе и понятия не имел, где на площадке остальные. Позорище! Когда золотая молодежь обошла нас на 12 очков, тренер Эванс попросил перерыв. «Что с вами такое?» – набросился он на нас. «Вы, команда, должны играть вместе и поддерживать друг друга. И шевелитесь быстрее. Они пока не выдохлись, будут забивать, а ближе к концу останется только вам мешать». Тренер выпустил нас саму играть вместо Бермудеса и Лауры. Разыгрывать комбинации мы не умели, но хоть игра пошла поживее. Как только кому-то из нас доставался мяч, мы неслись к корзине золотых, чтобы те не успели перестроиться от нападения к защите. «Я вчера перебрал с махито пожаловался 104-й 87 а у меня сустав разболелся после нашей Конги», — подхватил 77-й, который вышел играть за 92-го. «Конга! Так Патрик угадал. На той размытой фотке, которую тренер показывал, они и правда танцевали Конгу». Матч быстро превратился в игру в догонялки, а золотые нас раскусили и старались дольше держать у себя мяч. Их тренерша опять сделала замену, чтобы выпустить на поле игроков со свежими силами. Вместо тощего Антуана вышел номер 86, огромный и круглый. Мы слышали, как он кому-то жаловался, что это отеки из-за застоя жидкости, но брать его на себя никому из нас все равно не хотелось. «Иди ты», — сказал мне Нико. «Ни за что, я к нему и близко подходить не хочу». «Давайте я», — вызвался Патрик. «Ну и вонь! Какой кошмар!» Бермудес даже на скамейке запасных зажал нос. «Хватит меня сейчас удар!» «Что-то мне подсказывает, не жидкость у него там застоялась!» Покачала головой провиденция. Золотые отрывались от нас по очкам все больше и больше. К третьей четверти все они поняли, что я не заброшу, даже если на лестнице к корзине поднимусь, и бросили тратить силы отвоевывать у меня мяч. «Я бросал уже 16 раз, и все мимо!» Но они не знали, что по моим подсчетам следующий должен был принести нам гол.